Глава 5. О Бэлтамаре и владыках Элдалея. В назначенный час отряды Ваньяр и Нолдер пришли к последнему западному берегу Ближних земель. В давние времена, после войны властей в северной своей части эти берега простирались еще далее к западу. И на северных окраинах Орды только не широкое море отделяло Аман, где был выстроен Валинор. от внешних земель, но узкое море это сковали скрижащущие льды, так суровы были морозы Мелькора. Потому Ороме не повел отряды эльделея дальше на север, но привел их в цветущие земли за рекой Сирион, впоследствии названные Белерианд. От этих берегов, откуда Эльдер впервые взглянули на море, охваченные изумлением и страхом, простирался океан, необозримый, темный, бездонный, отделяющие их от гор Амана. Улма же, по совету Валар, пришел к берегам Средиземья и заговорил с эльдар, которые ожидали там, взирая на темные волны. И благодаря словам его и музыке, что сыграл Ульма для эльфов на рогах из раковин, страх эльфов перед морем сменился скорее желанием. Тогда Улма сдвинул с места остров, что издавна одиноко возвышался посреди моря, равноудаленный и от тех, и от других берегов, возвышался с тех самых пор, как рухнул Иллуин, и разыгралась буря. И с помощью своих слуг повлек его точно могучий корабль и установил его в заливе Балар, куда впадал Сирион. когда Ваньяр и Нолдор взошли на тот остров и были повлечены через море. И так, наконец, они достигли протяженных берегов у подножия гор Амана и вступили в Валинор и обрели радушный прием в благословенном краю. Однако восточный мыс острова, глубоко ушедший в землю на мелководье, близ устья Сириона, отломился и остался на месте. Говорят, то был остров Балар, куда после часто приходил Оссе. Но Телери все еще оставались в Средиземье, они жили в западном Белерианде, далеко от моря, и не услышали они в срок призыва Улма. Многие же все еще разыскивали Эльве, своего повелителя, а без него не желали уходить. Когда же узнали они, что Ингве и Финве и народы их ушли, тогда многие Телери заторопились к берегам Белерианда и поселились близ устьев Сириона, тоскуя по своим ушедшим друзьям. Они избрали своим королем Олве, брата Эльве. Долго оставались они у берегов Западного моря, и явились к ним Оссе и Уинен, и покровительствовали им. И Оссе наставлял их, восседая на скале у самого края земли. От него переняли Теллери всевозможные познания о море и музыку моря. Вот так случилось, что Теллери, которые с самого начала любили воду и пели «Прекраснее всех эльфов», были впоследствии очарованы морями, и в песнях их зазвучал шум накатывающих на берег волн. Когда же минуло много лет, Улма внял просьбам Нолдар и короля их Финве, которые горевали, разлучившись столь надолго с Теллери, и уговаривали Улма переправить их в Оман, если только те пожелают прийти. И теперь в большинстве своем они и впрямь хотели того. Но велико было горе Оссе, когда Улма вернулся к берегам Белерианда, чтобы увести эльфов прочь, в Валенор. Ибо заботе Оссе вверены были моря Средиземья и побережья ближних земель, и не рад он был, что не зазвучат более в его владениях голоса Телери. Некоторых убедил он остаться, то были Фалатрим, эльфы Фалоса, что в последующие дни жили в гаванях Бритамбар и Эгларест, первые мореходы Средиземья. и первые созидатели кораблей. Правилами Кердан Корабел. Родичи же и друзья Эльвы Синголу тоже остались в ближних землях, продолжая разыскивать его, хотя и готовы были уйти в Валинор, к свету дерев. Если бы только Улму и Олвес согласились задержаться подольше. Но Олвес стремился уйти, и, наконец, большинство Теллери взошли на остров, и Улма увез их далеко прочь, А друзья Эльвы поневоле остались. С тех пор они называли себя Эглот, покинутый народ. Они охотнее селились среди лесов и холмов Белерианда, нежели у моря, ибо вид моря будил в них грусть. Однако мечта об Амане всегда жила в их сердцах. Когда же Эльвы очнулся от долгого забытия, он покинул нан вместе с Мелиан, и они поселились в лесах в самом сердце Белерианда, Хоть и велико было прежде желание эльвы увидеть вновь свет дерев, в лице Мелиан сиял для него свет Амана, отраженный, как в незамутненном зеркале. И в том сиянии находил он отраду, радостно встретил эльвы его народ, и изумлялись эльфы, ибо и раньше был он прекрасен и величав, а теперь предстал их взором, словно бы владыка из рода Майер». Ростом превосходил он всех детей Илуватара. Темным серебром отливали его кудри. И высокий жребий уготовила ему судьба. А Оссе последовал за народом Олве. Когда же вошли они в залив Эльдамар, а это и есть Эльфландия, Оссе возвал к ним, и эльфы узнали его голос. И умолили Улма остановиться. И Улма исполнил их просьбу. По его воле Оссе утвердил и укрепил остров. в основании морского дна. С тем большей охотой сделал это Улма, что ясно читал он в сердцах Теллери, и некогда на совете он отговаривал Валар призывать эльфов в Валенор, полагая, что для Квенди лучше остаться в Средиземье. Недовольны были Валар тем, что он содеял, и опечалился Финве, что не пришли Теллери, и опечалился еще более, узнав, что Эльве был покинут в Средиземье. и понял, что не увидится с ним снова, иначе как в чертогах Амандоса. Однако остров более не сдвигали с места. Одиноко возвышался он в заливе Эльдамар, и назвали его Тол-Эрэ-Ссеа, Одинокий Остров. Там и поселились Теллари, как того пожелали, под небесными звездами. И однако ж оттуда открывался их взором Аман и не знающий смерти берег. Потому уже, что долго жили Теллери отдельно от других на одиноком острове, речь их сделалась непохожей на язык Ваньер и Нолдер. А Ваньер и Нолдер Валар дали в удел многие земли, но даже среди ярких цветов, в садах Валинора, в зареве дерев, порою тусковали эльфы по свету звезд, и тогда была проделана брешь в могучих стенах гор Пелори. Там, в глубокой долине, что сбегала к самому морю, Эльдар воздвигли высокий зеленый холм и назвали его Туна. С запада озарял его свет дерев, потому тень он неизменно отбрасывал к востоку. А с востока открывался залив Эльфландии и одинокий остров, и тенистые моря. Как так сквозь ущелье света, Колокирья струилось сияние благословенных земель, и темные волны вспыхивали золотом и серебром. и свет изливался на одинокий остров, и его западные берега стали зелены и прекрасны. Впервые к востоку от гор Амана там расцвели цветы. На вершине холма Туна был возведен город эльфов, белокаменные стены и террасы Тиреона. Самой высокой из его башен стала башня Ингве, минден эль эва и далеко светил лучью серебряного маяка, пронзая морские туманы. Но немногим смертным мореходам доводилось видеть его трепетный свет. Ваньер и Нолдор долго жили в дружбе в тирионе на холме Туна. И поскольку более всех сокровищ Валинора полюбилось им белое древо, Яванна создала для них меньшее дерево, во всем подобное Тельпериону, только не давало оно света. На языке синдарин звалось оно Галатилион, это дерево, Посажено было во дворе у подножья башня Миндон, и цвело там, побеги же его рассадили по всему Эльдамару. Один из них после высажен был на Тол-Эрессеа, и прижился там, и назван был Келеборн. От него-то, как говорится в других сказаниях, в свой срок взял взял, взял был Нимлот, белое древо Нуменора. Манве и Варда более всего любили ваньер, дивных эльфов, Аула же предпочитал Нолдер, и сам Аулы и его народ часто приходили к ним. Великие знания и искусство обрели Нолдер, но не иссякала их неуемная жажда новых знаний, и вскоре во многом превзошли они своих учителей. Речь их непрестанно менялась, ибо велика была любовь Нолдер к слову, и постоянно стремились они подобрать более точные названия всему, что знали и о чем помышляли. И так случилось, что каменщики дома Финвы, трудясь в горных каменоломнях, ибо в радость им было возводить высокие башни, первыми нашли драгоценные кристаллы земли, и добыли их бесчисленное множество, и придумали орудия для обработки и огранки камней, и придали им многие формы. Не копили они самоцветы, но раздавали их направо и налево, работой своей, умножая великолепие всего Валинора. последствии Нолдор возвратились в Средиземье, и предание это повествует главным образом об их деяниях, потому должно назвать здесь имена их правителей в той форме, как звучали они позже на языке эльфов Белерианда, а также поведать и о родстве их. Финвэ был королем Нолдор, сыновья его звались Феонор, Финголфин и Фенарфин, но матерью Феонора была Мириэль Серенде. в то время как матерью Финголфина и Фенарфина стала Индис из народа Ваньер. Не было равных Феонору в искусстве слова и в мастерстве, и знанием превосходил он своих братьев. Дух его пылал огнем, Финголфин был самым сильным, самым стойким и отважным. Финорфин же был прекраснее всех и наделен к тому же мудрым сердцем. Впоследствии он сдружился с сыновьями Олвы, правителя Терлери, и взял в жены Эрвен деву-лебедь, из Алквалонде, дочь Олве. Семеро сыновей было у Феонора. Маэдрос – высокий, Маглор – могучий певец, чей голос далеко разносился над землею и морем. Келигорм прекрасный и карантир темный. Куруфин – искусный, что более прочих унаследовал умелые руки своего отца. И младшие близнецы Амрот и Амрас – схожие лицом и нравом. В последующие дни они стали славными охотниками в лесах Средиземья. Охотником был и Келлигорм. В Валеноре он сдружился с Ороме и часто следовал на звук его рога. Сыновьями Финголфина были Фингон, что после стал королем Нолдор на севере мира, и Тургон, владыка Гондолина. Сестра их звалась Аредель Белая. Под летосчислению Эльдер она была моложе своих братьев, когда же повзрослела Арадель и расцвела ее красота. Стала она статной и сильной, и полюбила ездить верхом и охотиться в лесах. Часто сопровождали ее сыновья Феонора, ее родня, но никому не отдала она своего сердца. Арфейниель называли ее, белая госпожа Нолдер, ибо бледным был цвет лица ее, а кудри темны. и облекалась она в одежды белые с серебром. Сыновьями Фенарфина были Финрод Верный, которого после именовали Фелагунт, владыка пещер, Арадред, Ангрот и Айгнор. Этих четверых связывались с сыновьями Фингалфина узые тесные дружбы, словно все они были братьями. Сестра их, Галадриэль, затмевала красотою у всех в роду Финве. Кудри ее сверкали золотом, точно вобрали в себя сияние Лурилин. Теперь следует поведать о том, как Теллери наконец пришли в землю Аман. На протяжении долгих веков жили они на Тол Эрисса, но перемена медленно совершалась в их сердцах. И вот затасковали они по свету, что струился к одинокому острову через море, и разрывались они между любовью к музыке волн, что разбивались о их берега. И желанием снова увидеть родню свою и взглянуть на великолепие Валинора, И, наконец, мечта о свете оказалась сильнее. Тогда Улма, подчиняясь воле Валар, послал к ним Оссе, их друга, а тот, хотя и горюя, обучил их искусству кораблестроения. Когда же готовы были корабли, принес Оссе эльфам лебедей с сильными крыльями, как прощальный дар. И лебеди – повлекли белоснежные корабли Теллери по безветренному морю, и так и наконец последними вступили Теллери в Оман и на берега Эльдамара. Там и поселились они и могли, будь того пожелают, любоваться сиянием дерев и ходить по золоченным улицам Валмара и хрустальным ступеням Тириона на зеленом холме Туна. Но чаще всего плавали они на своих быстрых кораблях по водам залива Эльфландии или бродили в прибрежных волнах, и в кудряхах переливался свет, льющийся из-за холма. Много драгоценных камней подарили им Нолдер. Опалы и диаманты, и бледные кристаллы хрусталя, и Телери рассыпали их по берегам и в заводях. Великолепны были берега Эленде в те дни». Немало же жемчугов добывали тельерисами со дня моря, и чертоги их были из жемчуга, из жемчуга были и дворцы Олвы, Алк-Валонде, лебединые гавани, озаренные огнями бесчетных светильников. Это и был город Теллери, и гавань для их кораблей. Корабли же строили они по образу лебедей с золотыми клювами и очами из золота и черного янтаря. Воротами города Гавани стала арка из естественного камня, выточенная морем. Возвышалась она у пределов Эльдамара, к северу от ущелья Калакирья, где ясным ярким светом сияли звезды. Шли века, и Ваньер полюбили землю Валар и незамутненный свет дерев, и покинули город Тирен на холме Туна, и обосновались на горе Манве, и на равнинах, и среди лесов Валинора, отделившись от Нолдор. В сердцах же Нолдор жила память о Средиземье, осеянном звездами, и они селились в ущелье Калакирья, и в холмах, и долинах, куда доносился шум Западного моря. Хотя многие часто путешествовали по земле Валар, Далеко направляя свой путь, в стремлении своем разгадать тайны земли и его, и всего живого, однако же народы Туны и Алквалонде близко сошлись в те дни. Финвэ правил в Тирионе, а Олвэ – в Алквалонде, но верховным королем над всеми эльфами неизменно почитался Ингвэ. Он пребывал у престола Манвэ на вершине Таниквитиль. Фианор и его сыновья нигде не жили подолгу, но странствовали по Валинору из конца в конец и добирались даже до границ тьмы и холодных берегов внешнего моря, в закоуи неведомого. Нередко гостили они в чертогах Аулы. келигорм же предпочитал обитель Орамы. Там узнал он многое о зверях и птицах и перенял все их языки, ибо все живые существа, что есть или были в королевстве Орды, Кроме разве злобных и свирепых тварей Мелькора обитали тогда в земле Аман, а также и немало других созданий, коих в Средиземье не видывали, и, надо думать, не увидят уж никогда, ибо мир изменился безвозвратно.